Кейт стоял на палубе рядом с капитаном, наблюдая, как с помощью корабельных шлюпок судно подтаскивают кустью бухты. Вокруг них множество кораблей, пользуясь высоким отливом, тоже направлялись в открытое море. «Каким будет наш переход, капитан, как считаете?» — спросил Кейт. «Море вполне спокойно», — сэр ответил тот и, взглянув вверх, добавил. «И небо не предвещает ничего дурного». Небо и в самом деле было усыпано звездами, но это не очень успокоило ни душу Кейта, ни его желудок, который уже начал подавать признаки морской болезни. Тем не менее он согласно кивнул и уставился в полутьме на грибцов. Вот они сложили весла и скоро вернутся на судно, когда будут втянуты шлюпки. Значит, корабль вышел в открытое море. — Грога не желаете, — лорд Гренвилл, — спросил капитан, когда на палубе появился матрос с двумя дымящимися кружками. — Благодарю. С удовольствием. На судне капитана Аллана не было сейчас зарегистрированных пассажиров, кроме Кейта, зато груза хватало. На фламандский рынок везли оловянную руду с корнуольских рудников. Ценный груз но не в такой степени, как дельфтский фаянс, брюссельские кружева или фламандская шерсть, которые они собирались закупить на вырученный день. Потягивая горячий пряный напиток, Кейта наблюдал, как ставились паруса, как надувались они холодным свежим ветром, и по неволе прислушиваясь к капризам собственного организма, приходил к выводу, что лучше всего ему провести большую часть ночи здесь, на палубе, на открытом воздухе. Фиби, наверное, уже крепко спит сейчас, отдыхая перед завтрашним путешествием обратно в Вудсток. Кейта вздохнул. Жаль, конечно, ее оставлять, но не может же жена всюду следовать за мужем, как оруженосец за господином. Помимо всего прочего, это чревато опасными последствиями. Фиби сидела в своей коморке, похожей на шкаф, до тех пор, пока не ощутила, что ход судна выровнялся. Приятное мерное покачивание даже успокаивало, если бы можно было уснуть. Осторожно поднявшись, она вышла из своего укрытия в коридор, прислушалась, сверху изредка доносились команды топот ног. Что же делать дальше? Где Кейта? И куда идти? Так же решительно, как и прежде, она толкнула дверь его каюты. Там было все как раньше. Тот же стол, стул, две койки, одна над другой. Обе манили ее, хотя и не обещали особого комфорта. Наконец, кивнув самой себе, она скинула дорожное платье, башмаки и влезла на верхнюю полку. Потолок так низко нависал над ней, что, казалось, она может достать его, если слегка вытянет губы. Одеяло было тонким, но она все равно согрелась и с удовольствием вытянула затекшие на связке канатов ноги. Плеск воды, покачивание, все располагало ко сну, и она не противилась. Уже засыпая, подумала, что, конечно, они еще не в самом-самом открытом море, но уже в таком его месте, откуда капитан ни за что не станет возвращаться. И еще раз возмутилась коварством Кейта. Как мог он сказать ей, что уезжает в Италию? А если бы, упаси бог, он не вернулся из путешествия, где бы она его искала? Кошмар! И совсем уж плохо ей стало, когда она подумала, что было бы с ней, покинь она его дом, сбежав к своей милой Порции, ведь она не стала бы его женой а он ее мужем. Жуть! В полночь Кейт решил спуститься в каюту. Он бы с удовольствием попросил устроить его на ночь здесь, на открытом воздухе, но стало чересчур холодно. Море казалось спокойным, и он надеялся, что неприятные ощущения в желудке и горловые спазмы не повторятся. Капитан давно уже ушел отдыхать, оставив только рулевого, который молча стоял у штурвала, насвистывая сквозь зубы и ориентируясь по полярной звезде.